Глава шестая Я выхожу из салона и величественной походкой направляюсь ко входу. Швейцар суетливо распахивает передо мной дверь и чуть ли не кланяется в ноги. На мне каблуки, золотистая, таинственно мерцающая в свете ламп платье в пол и идеально нанесенный на лицо макияж. Сестра в этом деле настоящий виртуоз. Если бы меня увидела сейчас Дашка и остальные девчонки, они бы поразились. Кажется, я даже красивее всех них сейчас. Старше своих лет, но красивее. Ловлю свое отражение в одном из зеркала и завидую сама себе. А еще вдруг возникает идиотское желание, чтобы Бергман увидел меня такую, преображенную. Жаль, что не увидит. «Бокал шампанского или желаете вина?» Учтивый официант тут же оказывается рядом. Решаю не смешивать напитки. Вина, пожалуйста. Получаю бокал и вместе с ним иду дальше. Ищу Артура. Юлия Владимировна, рад вас видеть. Доносится со стороны голос какого-то пляшевого мужчины, старающегося между тем замаскировать хорошо уже заметную лысину. Здравствуйте. Величественно киваю, как учила Юлька. Юлия Владимировна, отлично выглядите. Еще один мужчина в костюме, обтягивающим приличный пивной живот. Хватает мою ладони присасывается к ней в слюнявом поцелуе. Хм, Юлька не предупреждала, что у нее столько поклонников среди бизнесменов. Впрочем, улыбаться и выслушивать комплименты мне совсем не сложно. Юлия Владимировна. Замираю. А вот теперь сложно. Ко мне быстрым шагом приближается сам Куприянов. Юлькин генеральный. Гладко выбритый, подтянутый мужчина, пятидесяти с хвостиком лет. Юлька называла точный возраст, но я не запомнила. Тот, ради которого затеян весь спектакль, и единственный, кто способен отличить подмену. Артура по-прежнему нигде не видно. Юлия Владимировна, наконец ты тут. Шикарно выглядишь. Куприянов подходит вплотную и обдает парами спиртного. В руках у него точно такой бокал, как и у меня. Несмотря на то, что начальник называет Юльку по отчеству, говорит ей, а теперь и мне, ты, у них с сестрой давно принят такой стиль общения. «Здравствуйте, Герман Всеволодович!» Жеман натяну, подражая Юлькиному стилю. «Мне надлежит общаться на «вы», когда мы на людях, или когда одни». Но кто-то может услышать. Ну, дорогая, ты сегодня шикарна. Спасибо. А вы самый привлекательный мужчина из всех здесь собравшихся. Скажешь тоже. Но за комплимент спасибо. Всегда пожалуйста. Тем более это чистая правда. Куприянов сияет, как начищенный самовар. Так что, Юля, если тебе повысят зарплату, будешь отдавать мне процент. Ну что, готова к общению? Теперь Куприянов смотрит не на меня, что очень кстати в свете всех событий, а на гостей. Вон там стоит Райзман, владелец концерна «Север». Я про него тебе говорил. Неплохо бы перекинуться с ним парой слов и передать нашу визитку. А вон там у стола с закусками сам Рогозин, владелец холдинга и сети отелей «Холидей». А вот... Куприянов дальше скалит глазами по залу. Смотрит куда-то мне за спину и вдруг весь подбирается. «Юля, кого я вижу, вот так удача! Только не упусти, очень тебя прошу, потому что такой шанс выпадает один на миллион». Мне становится любопытно, кто смог так впечатлить Юлькиного генерального. Осторожно поворачиваю голову и... Тут же отворачиваюсь и замираю по стойке смирно. «О боже, как мне устоять на ногах!» Даже предположить не могла. Юля, удача сама идет нам в руки. Если заполучишь клиента Бергмана, зарплату увеличу вдвое. Хоть в десять раз, но я сматываюсь с этой вечеринки. Так, дорогая моя, он подходит. Внимание! И тут же его губы расплываются в слащавой улыбке. Давид Георгиевич, и вы здесь. Очень-очень приятно снова встретиться. Так неожиданно. Юлькин шеф заливается соловьем. Куприянов Герман Всеволодович, генеральный директор и совладелец фирмы Юнит Строй Консалтинг. Мы с вами как-то пересекались на одном из приемов, но это было довольно давно. Очень приятно. Вежливый, нейтральный ответ. Я думала, что никогда больше не услышу этот голос живую. Тело начинает сотрясать мелкая дрожь. А это моя прекрасная помощница Юлия Владимировна. Мне сложно, крайне сложно совладать с эмоциями, но я не могу тянуть дальше. Набираю в легкие побольше воздуха, нацепляю на лицо улыбку и поворачиваюсь к Бергману. В конце концов, может, он меня даже не узнает в новом образе? Здравствуйте, Давид Георгиевич. Очень приятно познакомиться. Произношу ровным вежливым тоном и улыбаюсь Юлькиной фирменной улыбкой. Чарующей, немного загадочной. Такой, что призвано, если не свести с ума, то, по крайней мере, заинтересовать собеседника. Боже, какой он все же классный. Аж дух захватывает. Бергман вежливо улыбается в ответ и внимательно смотрит на меня несколько долгих секунд. Очень приятно снова встретиться, Юлия Владимировна. Узнал. Теперь в стойке смирно застывает еще и Куприянов. А вы разве знакомы? Бергман переводит взгляд с меня на него. Юлия Владимировна не так давно слушала курс лекции. Хм. Я думала, она студентка вуза. Студентка? Восклицает Куприянов. Ну что вы, нет, конечно. Юлия Владимировна давно уже окончила вуз и работает в нашей фирме второй год. Она очень хороший специалист и сможет грамотно вас проконсультировать по всем вопросам. Правда же, Юленька? Конечно. Киваю. «А всякие там семинары, лекции — это так, для души. Мы стараемся следить, чтобы уровень квалификации наших сотрудников постоянно повышался. Ведь наша фирма занимает лидирующее положение на рынке, и если вам понадобятся наши услуги, то мы с удовольствием... Что ж...» — перебивает Бергман. «Думаю, Юлия Владимировна мне сейчас все расскажет». «Да, да, конечно, оставлю вас и не буду мешать». Куприянова в секунду как ветром сдувает. И мы с Бергманом остаемся один на один.